Вторая. Сославшись на усталость, я желаю всем доброй ночи и ухожу к себе. К себе это мой небольшой домик, который находится на том же участке, что и основной, где живут мама, бабушка и Роза. Папа построил его для моей старшей сестры Лианы, чтобы, когда она родит им с мамой долгожданную внучку, могла пожить рядом с ними, а не в душном и загрязненном городе. Эдакое собственное гнездышко, но недалеко от родителей. Здесь есть все самое необходимое для хорошей и уютной жизни. Когда мне удастся обзавестись собственным жильем, этот домик станет гостевым. Приняв душ, я переодеваюсь в спортивный костюм. Завязываю густые темные волосы на затылке широкой резинкой и оглядываю себя в зеркале. Задирать мне нечего, а вздумает распускать руки, так я ему между ног врежу и распылю баллончик в глаза. Главное телефон забрать, потому что все запасные, какие имелись у нас, я давно распродала. Разноцветные шарики-гирлянды освещают небольшую террасу, выходящую во внутренний дворик. Поднимая взгляд на большое окно в спальне розы, там висит такая же, сверкает. Мне всегда казалось, что этот девичий романтизм в ней от меня. Лиана не понимала, зачем нужны все эти украшения, огоньки, цветочки, травка в горшочках, пледы. подушки с вышивкой, коврики и забавные статуэтки. Но я точно знаю, что ей нравилось засыпать под убаюкивающий танец светящихся огней и накрываться теплым пледом, который я связала для нее. Она отлично работала с цифрами, могла без труда составлять планы на недели вперед и совершенно не умела сочетать цвета, фактуры и стили. И, наверное, потому мы отлично дополняли друг друга. Застегнув молнию на спортивной кофте, Прохожу вдоль кирпичного забора и тихонько открываю калитку. Порой мне кажется, что бабушка услышит ее скрип, даже если будет включен пылесос в доме. Свернув за угол, спускаюсь по узкой протоптанной дорожке, над которой возвышается величественный каштан. Наш поселок похож на многоярусный торт, в самом низу которого растекается сверкающее озеро с собственной набережной. Ранним утром здесь совершают пробежки местные жители, в числе которых и я. Вечером выходят мамочки с колясками, пожилые парочки и те, кому осточертел шумный город. Неспешно приближаюсь к тропинке, по которой сюда спускаются чужаки из города. Здесь есть небольшая парковка, но заехать сюда могут только те, чей номер телефона вшит в сим-карту модуля с самого шлагбаума. Это преимущество есть только у местных жителей. Оглядевшись, сажусь на лавочку и складываю руки на груди. Хороший и безветренный вечер, омрачаемый гнетом финансовых трудностей. Понятия не имею, где достать эти деньги. Я продала все, что оставалось незаметным для мамы и бабушки. Телефоны, моноблок, новую пару туфель, известного на весь мир бренда, украшения и даже ортопедический стул. Точно наркоман, я тащу из дома вещи и продаю их, но не ради покупки наркотиков. Мне просто нужно вовремя вносить платежи по кредиткам. А они – истинное зло 21 века. Ну и где этот кретин? Уже 10 минут десятого. Я долго его еще ждать буду. Замечаю плавное моргание стильных фар на парковке. Черный ауди похож на взрослого кота с неутомимой игривостью котенка. Автомобиль сверкает роскошью при свете уличного фонаря. Ребра на капоте задают дерзкий спортивный стиль. «Да уж, милая тачка!» Смотрю в сторону тропинки. К озеру спускаются влюбленные парочки, дети съезжают на велосипедах, достаю телефон Розы и набираю себе. «Слушаю!» «И где тебя носят?» Перехожу я к делу. «Ты что, девочка, которая никак решить не может, что ей надеть?» «Да откуда же в тебе столько злости?» «Вообще-то я приехал вовремя, а ты села на лавочку в пять минут десятого, так что нерешительная девочка из нас ты». Оглядываюсь, пытаюсь найти его, хотя уже смутно помню лицо. От переполнившей меня злости кровь, по-видимому, прилила к голове и отключила память. «Единственное, что до сих пор стоит перед моими глазами, вас 2114 и дурацкая надпись на багажнике». «И где ты?» Кажется, у него были темные волосы, и пахло от него шампунем с нотами свежего парфюма. «Ну и?» «Где ты, черт возьми?» «А ты не видишь?» «Мне стоит огромных усилий сдержать себя от грязного словечка, до такого, что у него уши в трубочку свернутся». Снова замечаю плавное моргание стильных фар. Белый свет гаснет и плавно загорается вновь. «Верно мыслишь?» Слышу я в трубке дерзкий смешок. «Когда ты пришла сюда, я уже был на месте. Так что опоздала ты? Поднимай пятую точку и иди сюда. У меня мало времени». Сбросил. Этот придурок дал мне команду и отбился. Какого черта он приехал сюда на этой дорогущей тачке? И как вообще ему удалось заехать под шлагбаум? Стараясь взять себя в руки, я поднимаюсь и, расправив плечи, уверенный иду к спортивной машине. И чем ближе я подхожу, тем сильнее охреневаю. Это же RS7. Audi RS7. Да она же стоит, как 30 моих Kia. Когда непроницаемое черное стекло пассажирской двери опускается, появляется знакомая физиономия, освещаемая слабым светом приборной панели. Садись. «Ещё чего. Отдай мой телефон и катись по своим делам». «Поверь, я очень этого хочу. Но, как оказалось, нам есть что обсудить. Смотрю на него так, будто он невменяемый. Мы можем друг другу помочь, Азалия Викторовна. Так что садись, много времени у тебя не отниму». «И телефон свой заберёшь». Вертит он моим гаджетом, а потом кладёт его на изогнутую панель над рулевым колесом. Поджав губы, сажусь в его машину. Откуда ему известно мое имя и отчество? Он не мог залезть в мой телефон, потому что на нем установлен пароль. Боги, какое же невероятное кресло. Оно обнимает меня, ласкает, щекочет. Это же настоящий рай, не иначе. Но ближе к делу. Протягиваю ладонь, чтобы он отдал мой сотовый. Но брюнет лишь усмехается и с демонстративной медлительностью отталкивает мою руку. Сначала поговорим. «Кстати, меня зовут Максим». Молча смотрю на него, демонстрируя нежелание находиться здесь. «Ладно, в твоей воспитанности и дружелюбии я не сомневался. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Ты удивишься, но я узнала о тебе достаточно за три с половиной часа, даже больше, чем хотелось бы». «Ты что, лазил в моем телефоне? Ты думаешь, мне есть дело до жизни какой-то истерички?» фыркает этот Максим. Он без конца звонил. Пришлось даже на беззвучный ставить. Хочу сказать, что тебя просто обожают банки. Я насчитал пять штук. С издевательской улыбкой смотрит он на меня, которым ты должна. Ну и козёл же ты!» Закатываю я глаза, стараясь скрыть чувство стыда. «Какое право ты имеешь отвечать на звонки чужого человека? Ты кем себя возомнил? Просрочек столько, что я удивлен, как на тебя еще в суд не подали». усмехается он. «Кретин!» Зло бросаю я и тянусь к телефону, будто без него не знаю, насколько у меня хреновое положение. «Отдай! Отдай сейчас же!» Максим прячет его под своей ногой и поворачивается ко мне корпусом. «Да стой же ты, дикарка! Ты не услышала главного! Я могу тебе помочь разделаться с долгами!» «Телефон мой, отдай!» Смотрю я в его глаза. «Живо!» Подумай над этим. Я сейчас тебе так подумаю. Выйду и начну кричать, звать на помощь, и тебя закроют в обезьяннике. Кричать-то ты умеешь, знаю, усмехается он, глянув вперед. Максим блокирует дверные замки и снова смотрит на меня с деловитой серьезностью. У меня есть к тебе предложение. И если ты вот так сразу откажешься от него, даже слушать не буду, понял? Ты сбил меня на своей развалюхе. У меня разодраны все ноги. Ты разбил вазу, которая стоила 29 тысяч, и моя бабушка осталась без подарка ко дню рождения. 29 тысяч за какую-то вазу, удивляется он, для человека с финансовыми проблемами ты слишком позитивно мыслишь. Или просто очень любишь свою бабушку, иронизирует Остряк. Я правда могу помочь тебе, но по крайней мере облегчить жизнь. У тебя ведь дочка есть. Разве ей не нужен компьютер, телефон, платье, куклы? А бабушке необходима ваза. Дам тебе немного времени, чтобы поразмыслить. Мой взгляд, полный гнева и возмущения, молчаливо проходится по его наглой физиономии. Надо признать, этот парень хорош собой. Но стекла здесь почти не пропускают свет с улицы, поэтому с уверенностью утверждать, что он тот еще обояшка, ни за что не стану. Правда, пахнет здесь приятно. холодность океана, свежесть водопада, ментоловый шлейф. «Подумала? Над тем, какой ты болван? Да, подумала. Телефон мой, верни!» Максим улыбается, чуть опустив стекла. Почесав подбородок, поросший колючими волосками, он бросает резкий взгляд в сторону, приближается ко мне и опускает руку на подлокотник между нами. «Сыграй мою девушку!» заявляет он таким тоном, будто приказывает мне убраться в его доме после шумной вечеринки. Это ненадолго, пару месяцев максимум. Но даже за столь короткий период ты сможешь заработать прилично, поверь мне. Тебя мама уронила в детстве? А тебя каждое лето отправляла в лагерь для хамов? Я тебе предлагаю возможность закрыть свои долги или хотя бы частично их погасить. В любом случае, мне все равно, что ты с деньгами делать будешь, «Главное, выполни свою работу». «Работу? Работу?» «Разумеется», — фыркает он, «навряд ли найдется здравомыслящий мужик, который станет с тобой встречаться по-настоящему. Ты грубая, наглая, дерзкая, и по твой инстинкт самосохранения где-то затерялся, потому что отчеканивая грубости, ты рискуешь получить по лбу. Это в лучшем случае». «Телефон мой отдай», Настаиваю я. «У тебя есть время до завтрашнего дня. Жду ответ до 12 часов. Потом будет поздно. Чтобы ты не выбросила визитку с моим номером, я нацарапал его иголкой на задней крышке твоего телефона. Что сделал? Он отдает мне мой сотовый, и я спешно извлекаю его из прорезиненного чехла. Ты что надел? Какого черта? Теперь тебе придется либо купить новый телефон, либо выбрать бюджетный вариант и заменить полностью весь корпус. «Но поскольку денег у тебя кот наплакал», — усмехается он самодовольно, «ты будешь еще долго смотреть на эти красивые цифры и вспоминать меня». «Да ты же просто наказание какое-то!» «Это как посмотреть!» Тяну на себя ручку, но дверь заблокирована. «Живо откроет дверь, псих ненормальный!» «А бывают психи нормальные, да?» — усмехается он. «Думай!» Время у тебя до 12 дня. Даже не надейся на секс, любовь, симпатию, дружбу и прочую мутотень. Ты работаешь, я тебе плачу. Холодным и деловым тоном отчеканивает Максим. Только бизнес. Другие подробности завтра, если, конечно, согласишься. Разблокировав дверные замки, Максим опускает передние стекла. Я силой захлопываю дверцу и наклоняюсь, чтобы заглянуть в салон. «Пошел ты в жопу, урод!» Бросаю я напоследок и с радостью демонстрирую средний палец. «Только после тебя курица!» — усмехается он и со свистом выезжает с парковки.